Граничный слой Я никогда не путешествую без дневника В поезде всегда надо иметь под рукой Какое-нибудь сенсационное чтиво Оскар Уайлд Ирландский драматург 1854-1900 Кликс всегда проводил свой отпуск в Торонто Частично из-за родителей, которые жили здесь Обоим было хорошо за 70. Частично из-за сестры и двух ее сыновей, которых Кликс обожал и которые жили на восточной окраине в Пикеринге. к И частично, как мне нравилось думать, из-за того, что любил проводить время со мной и Тесс. Хотя он неизменно отказывался от предложений пожить у нас и поселялся в роскошной квартире сестры с видом на озеро Антарио. Но основной причиной его визитов в славный город Торонто, Антарио, были культура и еда, которыми он знаменит не меньше Нью-Йорка. Кликс любил изящные вещи, которых ему сильно не хватало в Драмхиллере, а л ь б е р т а Сегодня мы собирались смотреть последний мюзикл Эндрю Ллойда Уэбера, Робинзон Круза, расхваленный критиками как лучшее его произведение со времен «Призрака оперы». Даже самые жалкие гастрольные команды, Основной труппы не добирались до его затерянного в прериях городка. Занавес поднимался в в е вечера. Это оставляло нам время для неторопливого ужина в эгалитарной едальне Эда, в новом модном заведении в самом сердце театрального квартала. «Не люблю такие меню», — сказал я, скользя глазами по трем колонкам стейков, птицы, даров моря, салатов и супов. «Слишком большой выбор». «Никогда не знаешь, что заказать». с и д я щ и й рядом т е с вздохнула своим фирменным вздохом. «Я вышла за него, несмотря на его недостатки», которые за прошедшие годы она отточила до совершенства. «Ты так говоришь каждый раз, когда мы едим не дома. Ты не на всю жизнь еду убираешь». Она шутливо пихнула меня в живот. «Просто выбери что-нибудь не слишком калорийное». Совет был дельный. Я всегда начинал набирать вес в районе Дня Благодарения и продолжал полнеть, пока в марте не устанавливалась хорошая погода. За лето мне обычно удавалось все сбросить, а если я выезжал в поле, то к августу становился и вовсе благообразным. Однако сейчас во мне было не меньше семи лишних килограммов. Я посмотрел через стол на кликса, который больше походил на атлета, чем на ученого. а потом снова обратился к Тесс. «А ты что выбрала?» «Филе миньон». «Хм, даже не знаю». Кликс выглянул из-за своего меню. «Ладно, пока вы страдаете муками выбора, я хочу огласить новость». Тесс, всегда падкая до всякого рода сплетен, улыбнулась ему своей ослепительной улыбкой. «Правда? О чем?» «Я переезжаю в Торонто на весь год. У меня соббатикал в университете Торонто». «Хорошо, что официант еще не принес напитки, иначе я пролил бы джинт с тоником на модную кружевную скатерть». «И чем займешься?» – спросил я. «Буду работать с и н х о м с геологического. Он получил небольшой грант от, как это теперь называется, ну, в общем, от той новой оптимизированной конторы, которая теперь вместо НАСА. Так вот, ему дали денег на изучение спутниковых фотографий». Мы должны будем попытаться разобрать технологию обнаружения содержащих окаменелости залежей. Это в рамках подготовки экспедиции на Марс. Если когда-нибудь на нее появятся деньги, — сказал я. Но все равно, ведь ты тем самым попадешь в очередь на участие в миссии. Я слышал, что они подумывают взять с собой палеонтолога. Он преднебрежительно махнул рукой. Слишком рано об этом думать. Кроме того, ты же знаешь этот анекдот. У канадцев комплекс неполноценности, потому что мы единственная страна, которой приходится регулярно увольнять своих астронавтов». Я засмеялся, в основном для того, чтобы вскрыть зависть. «Везет же дуракам». Кликс улыбнулся. «Ага, но теперь мы будем видеться гораздо чаще. Тесса, что думаешь о том, чтобы бросить б р е н д и «Ха-ха», — сказал я. Наш официант в галстуке бабочки вернулся с напитками. уже упомянутым д ж и н о м с тоником для меня, импортным белым вином для Кликса и минералкой с выжатым лаймом для т е с г о т о в ы заказывать?» спросил он с неопределённо европейским акцентом, с которым говорят все официанты в ресторанах Эда. «Давайте, заказывайте», — сказал я. «Определюсь, пока до меня очередь дойдёт». «Мадам, пожалуйста, маленькая порция салата «Цезарь» и филе миньона в беконе с кровью». «Очень хорошо, сэр!» «Для начала, — сказал Кликс, — французский луковый суп, и проследите, чтобы сыр был сварен!» Он взглянул на Тесс, и баранья отбивная. Мое сердце ёкнуло. «Интересно, знает ли он, что отбивным барашком я называю Тесс?» «Я стараюсь не делать так на людях, но, возможно, проговариваюсь время от времени». «Для вас, сэр!» — спросил официант меня. у г Ну, давай же, б р е н д и сказала т с д а сказал я. «Баранья отбивная звучит неплохо. Мне тоже, что и ему». «До завтра, доктор Текери». «До завтра, Мария. Постарайтесь не промокнуть». От новой вспышки молнии по комнате метнулись тени. Даже в нормальную погоду кабинеты отдела палеобиологии в Королевском музее Онтарио имеют вид довольно фантасмагорический, особенно вечером, когда включен свет. Кости повсюду. Вот черный череп с м е л а д о н н а с 15-сантиметровыми клыками. Вот изогнутые когти орнитомимида, установленные на металлической подставке, словно готовые вцепиться в добычу, Разложенный на столе и скрепленный проблочками желтый скелет плеоценового крокодила, вокруг разбросаны коробки с о к у л ь я м и зубами, сортировочные лотки с тысячами костных обломков, кучка окаменевших яиц динозавров, словно готовых вот-вот проклюнуться, гипсовые рубашки, содержащие одному богу известно что, привезенные с недавних раскопок. Раздающиеся снаружи раскаты грома походили на р ы ч а н и е динозавров, доносящиеся сквозь века. Это было мое любимое время. Телефоны прекратили звонить, аспиранты и каталогизаторы-добровольцы разошлись по домам. Это была единственная за день возможность немного расслабиться и сделать хоть что-нибудь из накопившейся бумажной работы. А после этого я достаю из запертого ящика стола свой старенький ташибовский палмтоп и делаю ежедневную запись в своем дневнике. Обычно я не включаю компьютер во время грозы, но моя ташиба на батарейках. Я выполнил макрос, который перебросил меня в конец файла, ввел сегодняшнюю дату, 16 февраля 2013, выделил ее болдом и поставил рядом с датой двоеточия и два пробела. Я уже собрался было писать, но тут зацепился глазом за последнюю фразу предыдущей записи и перестал сдерживать слезы, — гласила она. «Чего?» Я прокрутил файл назад на пару страниц. Мое сердце встревоженно затрепыхалось. «Что за черт? Откуда взялся этот текст?» «Живые динозавры? Путешествие в прошлое? Нападение?» Кого? Это какой-то розыгрыш? Если я найду того, кто баловался с моим дневником, я его прикончу. Я был настолько в з б е ш е н что не заметил, что бушующая снаружи гроза утихла так же неожиданно, как разразилась. Я прыгнул к н а ч а л у документа. Я начал новый файл 1 января около 6 недель назад. Однако этот файл начинался всего 5 дней назад. Тем не менее, он содержал много страниц совершенно незнакомого текста. Я начал читать с самого начала. У Фреда, дом к о т о р ы й соседний с моим, есть хижина на берегу залива Джорджиан-Бэй. Как-то он поехал туда на выходные и оставил свою кошку дома с женой и детьми. Проклятая кошатина решила перебежать машине дорогу прямо перед моим домом. Это были не мои слова. Где мой дневник? Как это сюда попало? Что за черт здесь творится? И что это за фигня про к л и к с ы и т е с т Черт, черт, черт!